Постепенно Джон стал привыкать к новому офису, к другому распорядку и совсем иному достатку. Теперь он мог арендовать квартиру в хорошем районе, на одного, без соседей, однако расставаться с Германом не хотелось. А вот от его искусства, связанного с полупросроченными картриджами, Джон с удовольствием отказался. Он оформил доставку, и теперь им каждый вечер приносили еду из ближайшего кафе. Что-то они съедали вечером, а что-то оставалось на завтрак. Правда, Герман не сдавался и продолжал крутить настройки в громоздком старом Мейдаре, однако результатами своей работы теперь наслаждался в одиночку. — Я стал тебе не нужен, — сказал он однажды. — Почему? — Раньше я чувствовал себя добытчиком, приносил дешевый корм, А теперь ты можешь перебраться в приличное жилье и обходиться без компаньона. Без компаньона скучно, приятель, я к тебе привык. Взаимоотношения с Мелани тоже стали меняться, при том, что ни сам Джон, ни Герман не говорили ей о его повышении. Но как-то раз она заявила, что Джон изменился, и на каждом свидании заводила об этом разговор. «Да что во мне изменилось, ты можешь сказать конкретно?» «От тебя пахнет парфюмом деформ. У тебя другая обувь, четыре пары, а раньше было две». «Ну, поднакопил и купил еще две пары, в чем проблема?» Пытался оправдаться Джон, подозревая, что Меланя могла улучшить момент и залезть в шкаф, а там новая одежда, которая по виду тянет на немалые расходы. «Мелань – женщина, ее в этой теме не обмануть». — Нет никакой проблемы, а тебя по-прежнему люблю, — сказала она и улыбнулась. — Спасибо. Если хочешь, я снова верну прежнюю туалетную воду. — Не хочу. Диаформ подходит тебе больше. Уже через месяц легкие деньки миновали, и начался регулярный аврал, когда работа захлестывала, а коллектив не справлялся, и Джону приходилось задерживаться на два, а то и на четыре часа. Правда, Амалия его не бросала и так же впрягалась в работу, а еще делала ему кофе, настоящий, а не какой-нибудь спрет. А потом за каждый час переработки ему переводились деньги, и уже на другой день, а не в конце месяца. Начальница была им довольна, поскольку благодаря ему они стали брать более сложную работу, где помимо статистики требовались также прогнозные выкладки. Поначалу Джона это удивляло, когда он видел, из каких ведомств приходили подобные заказы. «Зачем им прогнозы, сделанные руками?» – спросил он как-то Амалию Минцер. «У них же первоклассные суперкомпьютеры». Проблема в том, что все суперкомпьютеры, скажем так, имеют общий алгоритм действия. Как ты не старайся загружать их разными видами софта? Так вот там, наверху, законченным прогнозом считается тот, который совпадает с прогнозом, сделанным специалистом статистикам, но не одним, а несколькими, из разных компаний. Помимо личных успехов Джона, который отмечала Амалия, после его появления в отделе и остальные работники начали расти, поскольку теперь у них было к кому обратиться за помощью, если что-то не ладилось, и они охотнее брали более сложные задания, не боясь опозориться». И да, имело место наступление со стороны Рози андерс о чем Джона предупреждал Филипп. Пришлось придумывать историю про помолвку с любимой девушкой. Рози потребовала показать помолвочное кольцо, но Джон сказал, что это уже пережиток и так уже никто не делает. Не похоже было, что она ему полностью поверила, но больше с приглашениями провести время вместе она пока не обращалась. хотя внимательные взгляды с ее стороны он на себе все еще ловил. Впрочем, помимо Рози, на него засматривались и другие женщины-коллеги, поскольку все были незамужними. Хозяйка офиса также относилась к нему с личной симпатией, он это замечал, потому что всякий раз она старалась показать ему свою фигуру с самых выигрышных позиций. Ну и свое бесподобное декольте, как показалось Джону, В его присутствии она умела делать более открытым, а в публичной зоне – более скромным. Впрочем, к вниманию женского пола Джон был привычен и научился реагировать нейтрально, но не оскорбительным игнорированием, а дружеской симпатией.